Либеральное большинство парламента оказалось последовательным в своем решении. Оно призвало расположенные во Франкфурте прусские и австрийские войска для разгона народа, окружившего парламент. Страница 404. Глившиеся весь день 18 сентября баррикадные бои во Франкфурте закончились поражением народа. Франкфуртское народное восстание, и совершённая по призыву парламента кровавая расправа прусских войск с восставшими, свидетельствовали, что германская либеральная буржуазия в сентябре подобна республиканской буржуазии во Франции. в июне 1848 года, совершила крутой поворот вправо и окончательно превратилась в открытого врага революции. Наступление контрреволюции После поражения Франкфургского народного восстания в германии началось неудержимое наступление реакции пруссия являлась одним из крупнейших германских государств и успех революции в ней означал бы в значительной степени успех революции во всей германии это понимали враги революции король прусский фридрих вильгельм IV с нетерпением выжидал результатов начавшегося 6 октября восстания в Вене. Как только в Берлине стало известно, что габсбургская монархия потопила восстание в крови, число жертв доходило до 5000. Немедленно 2 ноября... было образовано реакционное правительство герцога Бранденбурга, а на пост министра внутренних дел был назначен ярый реакционер Монтефель. 8 ноября 1848 года Монтефель издал указ о переводе прусского учредительного собрания в провинциальный город Бранденбург, подальше от берлинских рабочих масс, следивших за деятельностью собрания. В Берлине было введено осадное положение. Буржуазно-либеральное большинство выдворенного из Берлина прусского национального собрания покорно подчинилась указу короля, для видимости призвав народ к пассивному сопротивлению в форме отказа от уплаты налогов. Тактикой пассивного сопротивления буржуазные либералы пытались предотвратить новый подъем революционной волны. Однако рабочие Ремесленники, студенты самочинно стали вооружаться, готовясь к восстанию. Центральный комитет рабочего братства рекомендовал местным комитетам возглавить выступление рабочих. В Эрфурте 23 и 24 ноября Произошли вооруженные столкновения рабочих с полицией и войсками. Стихийные выступления трудящихся имели место также и в других городах Германии. Неспокойно было и в деревне. Новая Рейнская газета писала тогда. Требуется только призыв национального собрания, чтобы брожение превратилось в открытую борьбу. Но учредительное собрание продолжало бездействовать, что побуждало прусское правительство к дальнейшему контрреволюционному наступлению. 5 декабря указом короля прусское национальное собрание было распущено. 6 декабря 1848 года была обнародована дарованная королем новая конституция, получившая в народе название Монтефелевской. Не осмеливаясь отменить сразу завоеванные мартовской революцией свободы печати, союзов, собраний и другие, Монтефелевская конституция предоставила королю право отменять по его усмотрению Любые законодательные акты, принятые Лантагом. Шаг за шагом контрреволюция наступала. 30 мая 1849 года была введена новая трехклассная избирательная система в прусский Лантак, которая была впоследствии закреплена, принятой в 1850 году. новой Конституции, взамен дарованной 6 декабря 1848 года. По новому закону все избиратели делились на три класса в соответствии с размером уплачиваемых ими налогов. На каждый класс приходилась одинаковая часть, одна треть, всей суммы подотного обложения страны. Первый класс состоял из небольшого числа самых крупных налогоплательщиков. Второй класс включал средних налогоплательщиков, их было намного больше. Но общая сумма уплачиваемого ими налога тоже равнялась одной трети обложения. Наконец, в третий класс входили все остальные. Гораздо более многочисленные налогоплательщики. Каждый из этих классов избирал по одинаковому числу выборщиков, которые, в свою очередь, открытым голосованием выбирали депутатов Нижней, Второй палаты Лантага. В основе этой избирательной системы лежал имущественный ценз. Так, например, В 1849 году на одного избирателя первого класса приходилось три избирателя второго класса и 18 избирателей третьего класса. В Пруссии, как и в ряде других германских государств, существовало кроме того, верхняя первая палата Лантага, палата господ. Страница 405. Она состояла из представителей высшей земельной аристократии, которые, как в пору средневековья, нередко заседали в палате господ по праву наследства. В эту палату входили также представители от высшего духовенства и крупные денежные магнаты. Последние бои Подавление революции в Пруссии сделало прусское юнкерское правительство не только палачом революционных выступлений в других германских государствах, но и душителем народного движения за национальное единство страны. Франкфуртские парламентарии, расправившись с помощью прусских войск с Франкфуртским народным восстанием в сентябре 1848 года сделали вид, что не замечают стремительного нарастания реакции в Пруссии и продолжали обсуждать бесконечные проекты общегерманской конституции. 28 марта 1849 года франкфуртский парламент, наконец, торжественно утвердил Конституцию, объявлявшую Германию Конституционной империей с наследственным монархом во главе и двухпалатным рейхстагом, нижняя палата которого избиралась на три года. Конституция декларировала введение демократических свобод, неприкосновенность личности, свобода союзов, собраний, слова, печати. Конституция предусматривала отмену дворянских сословных привилегий, а также отмену оставшихся феодальных повинностей. Личные повинности безвозмездно, повинности же, связанные с землей, подлежали выкупу Вместе с тем, Конституция сохраняла все немецкие государства с царствовавшими в них династиями, но предусматривала некоторое ограничение прав монархов. Скроенная таким образом Федерация Королевств и Княжеств с тенденцией к малогерманскому варианту объединения Германии не удовлетворяло не только монархов юго-западных германских государств, но и прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Он не прочь был возложить на себя корону императора, предложенную ему Франкфуртским собранием. Но его отталкивала мысль о получении ее из рук органа, созданного революцией, правда, растерявшего остатки революционности. Хотя отвергнутая королем Пруссии, монархами и правительствами Австрии, Баварии, Саксонии, Ганновера, имперская конституция и не отвечала революционным устремлениям германского народа, но в тех условиях, Она была все-таки наиболее либеральной конституцией во всей Германии. Величайший ее недостаток заключался в том, отмечал Энгельс, что она была всего лишь клочком бумаги, не имея за собой никакой силы для проведения в жизнь ее положений. Маркс Энгель в сочинении 2 издания, том 8, страница 96. Единственным ее защитником оказались народные массы, разрозненно выступившие в различных частях Германии. Этими выступлениями руководили те самые республиканцы, которые ранее выступали против самого принципа конституционной монархии. Такова была печальная логика развития германской революции 1848-1849 годов. Первыми выступили трудящиеся Дрездена. В уличных боях, начавшихся 4 мая, принимал участие и русский революционер Бакунин. Вновь пагубно сказалась несогласованность сроков выступлений. 9 мая прусские войска жестоко подавили Дрезденское восстание, а 10 и 11 мая пламя народных восстаний охватило Эльберфельд, Бармен, Дюссельдорф и другие центры Рейнской провинции. Только через три дня вступили в борьбу трудящиеся Пфальца и Бадена, где на сторону восставшего народа перешло 20 тысяч солдат. Реакционные правительства в Бадене и Пфальце были свергнуты. И в это решающее время, как и повсюду в ходе революции, на помощь реакции пришли Прусские войска. 12 июня армия прусского кронпринца Вильгельма вторглась в пределы Бадена и Пфальца и начала карательные действия. Бои были упорными. Бесчинства контрреволюции толкнули в лагерь восставших многих мелкобуржуазных демократов. Именно тех, кто еще недавно во франкфуртском парламенте выступал за порядок. Они-то в основном и возглавили вооруженную борьбу в Бадене за имперскую конституцию, хотя главную боевую силу повстанцев составляли рабочие. Страница 406. Но нерешительность и колебания мелкобуржуазных демократов, а в особенности их пагубная оборонительная тактика, привели восставших к поражению. Кровопролитные Баденские бои продолжались более месяца. И вновь шестидесятитысячная прусская армия совершила свое черное дело. 21 июня, в неравном сражении у Вакхейзеля, повстанцы потерпели поражение, понеся большие жертвы. Оставшиеся в живых повстанцы, отступая с боями, ушли в Швейцарию. Еще месяц героически сопротивлялись повстанцы, осажденные в крепости Раштад. Что же делали франкфуртские парламентарии, когда шли упорные бои в защиту их детища имперской конституции? Они по-прежнему без конца произносили речи в соборе святого Павла, составляли проекты воззваний к народу, но пальцем не шевельнули... чтобы, если не встать во главе восставшего народа, то хотя бы оказать ему посильную поддержку. Вместо этого достойные господа из франкфуртского парламента дошли до того, что своим противодействием прямо-таки душили все подготавлявшиеся повстанческие движения. Энгельс. Маркс-Энгельс сочинения, второе издание, том 8, страница 101. Те же причины, которые обусловили неудачу прежних революционных боёв, трусость и предательство буржуазии с одной стороны, и нерешительность мелкобуржуазных демократов и слабость пролетариата с другой. привели к поражению революции в последних баденских боях с реакцией в 1849 году. Судьба франкфуртского парламента, говорили, была предрешена. В дни наивысшего подъема народного движения в защиту имперской конституции в июне 1849 года Парламент перенес свои заседания в столицу Вюртенберга, Штутгарт. А 18 июня вюртенбергское правительство его разогнало. Теоретическое обобщение опыта революции 1848-1849 годов Наступление контрреволюции в Германии весной 1849 года не могло не сказаться на положении Маркса и Энгельса как непосредственных участников революции. Фридрих Энгельс, участвовавший в боях вместе с уцелевшими баденскими революционерами, после поражения у Вагхейзеля отступил в Швейцарию. В разгар боёв за имперскую конституцию 16 мая прусское правительство издало приказ о высылке Маркса из Пруссии. Дальнейшей легальной деятельности коммунистов в Германии и изданию новой Рейнской газеты был положен конец. 19 мая 1849 года Вышел последний номер газеты, набранный красной краской. Позже Фридрих Энгельс писал. Мы вынуждены были сдать свою крепость, но мы отступили с оружием и снаряжением, с музыкой, с развивающимся знаменем последнего красного номера. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 21. Страница 22. Маркс вместе с семьей уехал в Париж. А в конце августа 1849 года в Лондон, куда осенью прибыл и Фридрих Энгельс. Основное внимание Маркса и Энгельса в этот период – было направлено на теоретическое обобщение опыта революционных боев 1848-1849 годов во Франции и Германии. На дальнейшую разработку тактики пролетариата, на борьбу за создание самостоятельной, независимой от мелкобуржуазных демократов, партии рабочего класса. С этой целью Маркс и Энгельс установили тесный контакт с революционными деятелями пролетарского движения, добиваясь их сплочения вокруг центрального комитета Союза коммунистов, реорганизуя и укрепляя его. важнейшим средством в деле укрепления пролетарской партии маркс и энгельс считали создание печатного органа который был бы продолжением новой рейнской газеты таким органом явился журнал новая реинская газета политика экономическое обозрение начавший выходить С января 1850 года. Особое внимание Маркс и Энгельс уделили анализу опыта германской революции 1848-1849 годов. Его теоретическое обобщение было дано в чрезвычайно интересном и поучительном документе Мартовском 1850 года обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 10, страницы 233. Обращение Тайна распространялось среди членов Союза коммунистов как в эмиграции, так и в самой Германии. В этом обращении Маркс и Энгельс, опираясь на опыт революционной борьбы в Германии в 1848-1849 годах, выдвинули тезис о необходимости организационного обособления пролетариата от мелкой буржуазных демократов. Страница 407. первоочередной задачей союза коммунистов, указывали Маркс и Энгельс, является создание в Германии тайной и легальной организации рабочей партии, превращение каждой тайной общины союза в центр открытых рабочих союзов, в которых позиции и интересы рабочих Обсуждались бы независимо от буржуазных влияний. Но чуждые всякому сектантству Маркс и Энгельс разъясняли, что пролетарская партия должна вместе с мелкобуржуазными демократами бороться против реакции, вступать с ними во временные союзы.